Миссис Питкерн посмотрела на мужа, потом на сына и на дочь. «Я сделала все, что было в моих силах», — сказала она тихо. Жозеф Питкерн впервые за все это время сел и посмотрел в прямо в глаза. «Задавайте ваши вопросы». С достоинством произнес он. «Вот и хорошо», — с облегчением вздохнул Вольф. «Пожалуйста, пригласите сюда мистера и миссис Индри. Мне нужны все». Как только появилась надежда, что разрешение на исследование будет получено, меня стало беспокоить другое. Ведь наш план строился на том, что Вольф, получив согласие мистера Питкерна, сразу же поведет всех на кухню. Под тем предлогом, что они должны показать место, где миссис Имбри хранила таблетки Морфия. Появление в гостиной миссис Питкер поставило под угрозу этот относительно простой пункт плана. «Как все выйдет теперь?» Неужели Вульф надеется, что женщина с поврежденным позвоночником выразит готовность идти на кухню, чтобы показать, где в кухонном шкафу хранились эти злохясные таблетки, если кроме нее в гостиной есть трое абсолютно здоровых людей, каждый из которых вполне в состоянии справиться с этой задачей? Собственно говоря, их уже стало пятеро. потому что подошли мистер и миссис Имбри. Оба были заспанными и явно не в своей тарелке. Едва не появились, Вольф объявил, что желает видеть, где именно хранилась коробочка с Морфием, причем для него крайне важно, чтобы на кухню отправились все без исключения. «Именно все, не зная нашего замысла и не зная Вольфа, Можно было подумать, что он в самом деле надеется по выражению лиц присутствующих определить, кто взял Морфи, чтобы усыпить Дину Лаур. Реакция мистера Питкерна и его домочадцев успокоила меня. Все опасения оказались напрасными. Все, и виновные, и невиновные, если, конечно, предположить, что преступник находился среди присутствующих, проявили смелость, Ничуть не испугавшись Представящего сурового испытания Они, кажется, даже обрадовались Что дело не обернулось хуже Только Сибилла задала какой-то вопрос Остальные промолчали в знак согласия Никто не предложил миссис спиткерн Остаться в кресле Вольф, прежде чем возглавить Экспедицию на кухню Сказал мне Аркти «Будьте так добры возьмите мои носки пристройте их сушиться в оранжерее рядом с радиатором. пожалуйста выжмите носки предварительно. Я стал быть получил предлог остаться. Как только все ушли, я быстро пошел в оранжерею, оставив за собой дверь открытой быстро выжил носки повесил их сушиться, поднял паруяной тент, под которым прятался сол. Я тихо спросил: Вы как не заснули часом?» часам? "Разумеется, нет", шепнул он. "Отлично, тогда вы власти". Миссис Пипкерн пошла со всеми на кухню. "Не задерживайтесь, дверь за вами я закрою сам". Я вернулся в гостиной, подошел к той двери, через которую вышло все общество, и прислушался к голосам вдали, а сам наблюдал, как появился сол, быстро направился к двери, выходившей в холл, и исчез. Я закрыл дверь в оранжерею и тоже отправился на кухню. Там все стояли перед шкафом для посуды. Его ящики были открыты. Когда я взглядом дал понять Вольфу, что все в порядке, он быстро закруглился с допросом и предложил вернуться в гостиную. Сибилла настаивала на том, чтобы мать отправилась наверх и ленгла. Однако миссис Питкерн отказывалась, а я про себя одобрял ее поведение. Пока она сидит здесь, у сола полностью развязаны руки, а Вольф выигрывает самое ценное время — Соло необходимое. Даже если бы они все дружно потребовали отложить допрос до завтра, ссылаясь на плохое самочувствие миссис Питкерн, Вульфу, я думаю, удалось бы не допустить этого. Однако пока все складывалось наилучшим образом. Если бы полиция не была убеждена с самого начала, что мистер Красицкий убийца, господа сюда приезжавшие,